Часть вторая. В столовой собрались все семеро оставшихся в живых. Хироку и Хаято полностью закутались в спальные мешки, которые принесла мои. Мы с тщательно растирали ноги полотенцами, но все не могли согреться после холодной воды. Что произошло? Что делал ядзаки Сан? Расскажите, пожалуйста обратился Сёторо к двум фигурам, походившим на гигантские коконы. Ответа не последовало. — Вы же понимаете, нам необходимо найти преступника. Времени почти не осталось. Хаято окинул в столовую взглядом, полным ненависти. — Еще бы, ведь среди собравшихся сидел и убийца его отца. Мы терпеливо ждали. Наконец, медленно и с запинками заговорила Хироко. — Мой муж, он хотел поймать преступника. — Преступника? Там, в кладовке? — Да. Все это звучало крайне загадочно. Поймать преступника каким образом? Почему Ядзаки был в нижнем белье? Зачем понадобился акваланг? Вчера он весь бункер обыскал. Думал найти какие-нибудь улики, которые укажут на преступника. И нашел. Он отыскал нож. Тот самый, которым зарезали девушку, как ее звали, Саяка. Все зашумели. Действительно, до сих пор у нас не было орудия убийства. Мы решили, что его бросили в воду вместе с головой на минус третий этаж. И где был нож? — спросил Сёторо. — В дальнем стеллаже с обратной стороны полки. Там край отогнутые и лезвия под него вставили, чтобы видно не было. — Понятно. — Тогда, конечно, неудивительно, что никто его не нашел. Тем более, что мы не особо искали, думали, что преступник от ножа избавился. — Муж решил устроить засаду, — продолжила Хироко. — Он думал, раз уж нож не выбросили, а спрятали, то значит, преступник рано или поздно за ним вернется. Надо просто подкараулить, и все выяснится. Почему преступник не избавился от ножа, а оставил его там под полкой? Неизвестно. Но учитывая этот факт, план Ядзаки выглядел вполне логичным. «Сказал, если спрятаться в кладовке и поймать преступника с ножом, то это станет неопровержимым доказательством». «Он экваланг для этого взял?» «Да». Постепенно картина начала проясняться. План Ядзаки заключался в том, чтобы затаиться и дождаться преступника, который придет за ножом. Еще недавно подобное было не провернуть, укрыться в комнате негде». А если преступник заметит засаду раньше времени, вся затея теряет смысл. Он легко сможет выкрутиться. И вот уровень воды поднялся, и появилась возможность осуществить задуманное. Значит, кот Росан решил спрятаться на нижней полке стеллажа под водой, использовав для этого акваланг? «А когда убийца возьмет нож, вынырнуть и обезвредить его?» — уточнил Сеторо. «Да», — кивнула Хироко. Преступник, разумеется, не мог ожидать, что кто-то поджидает его под водой. Баллон с воздухом нельзя закрепить на спине, но в данном случае этого и не требуется. Ведь достаточно было просто сидеть на одном месте под стеллажом, Для засады этого вполне хватало. Единственная проблема — пузырьки воздуха при дыхании, которые могли выдать аквалангиста. Но Ядзаки, наверное, старался выдыхать в сторону стены, чтобы их скрыть. «Он спустился сюда вчера около семи вечера», — продолжала Хироко. «Нам велел оставаться в комнате и не выходить, малоначе мы можем спугнуть преступника». Разделся до белья, потому что не было сменной одежды? Да, сказал, что если все вещи промокнут, потом их сушить замучаешься. Итак, Едзаки отправился вниз в одних только леггинсах и футболке, и, разумеется, без рыбацкого комбинезона, иначе убийца мог заподозрить, что на минус втором этаже кто-то есть. Муж, наверное, стоял в воде и ждал. Собирался нырнуть, когда услышит шаги. Воздуха в баллоне оставалось немного, да и холодно было. Так что все время оставаться под водой он не мог. Впрочем, преступника он бы услышал заранее. Его выдали бы, если не шаги на лестнице, то хотя бы плеск воды. Это дало бы время спрятаться под стеллажом. Не слишком надежный план. Убийца мог так и не прийти но ради шанса на спасение Которо был готов испробовать все способы. И в конце концов расчет оправдался. Преступник действительно явился. «Мы ждали и ждали. Он сказал, что вернется, когда совсем устанет. Но прошло семь часов, а его все не было. Тогда мы пошли смотреть, что происходит», — сказала Хироко. «И нашли Которо мертвым». Очевидно, преступник обнаружил засаду первым. Может, услышал что-то или заметил пузыри. Для убийства он использовал секатор с длинными ручками, орудуя им как гарпуном. Ему и руки не понадобилось мочить, а Эдзаки, наверное, замерз в одном белье и двигался не так проворно. Вот убийца и одолел его быстро, так что тот даже крикнуть не успел. В общем, для преступника все сложилось как нельзя более удачно. «А нож, который был под полкой, преступник забрал? Вы проверяли?» Сетро продолжал расспрашивать Хироку, которая, как потерянная, глядела в пространство. «Я не видела». Естественно, им с сыном было не до того. Они едва ли заметили что-то, кроме тела. Тем не менее, вопрос Сётору все таки заставил Хироко вспомнить нечто важное. «Нож. Там точно был. Муж его на телефон сфотографировал. Только где его телефон? Может, преступник забрал?» «Преступник? Телефон вашего мужа?» «Да, у мужа телефон был при себе. Он хотел видео записать для доказательства». Смартфон Которо был водонепроницаемым, можно было снимать из-под воды, и он сказал жене, что собирается записать, как преступник берет нож. С таким доказательством спорить было бы невозможно. «Свити хотел спросить, а ты видел на складе смартфон?» — поинтересовался Сеторо. «Нет. Я, конечно, особо не смотрел, но вроде его не было». «Для убийцы, наверное, телефон был самой важной целью. Он бы ни за что его не оставил». Больше Хироко ничего рассказать не могла. Сёторо быстро поднялся на ноги. «Надо еще раз осмотреть место преступления. Мы ведь только тело забрали. Больше ни на что внимания не обращали». С этими словами он взял меня за плечо. «Значит, придется снова окунаться в ледяную воду». Хироку и Хаято пошли за нами. Они выглядели как самнамбулы, с отсутствующим выражением лица и неверной походкой. Случившееся подкосило их не только морально, но и физически. Как-никак убили их мужа и отца. У меня не хватило духу сказать, чтобы они с нами не ходили.